Дробышев, Негры в краю Золотого Руна. Древняя Абхазия. Неширокой зеленой полосой протянулась она между главным Кавказским хребтом и берегом Черного моря. Овейная фантастическими преданиями, поверьями и легендами, история этой цветущей земли полна романтических тайн. Среди них тайны Великой Абхазской стены и покоящегося под водой города Диоскурии, тайны мертвого городища карликов Аценгвара и феномен культуры дольменов. Одна из самых интересных этнографических и исторических загадок — абхазские негры — Истории живущие в здешних краях, негры-колхозники, негры-врачи, учителя. Откуда они? Когда появились негры в Абхазии? Существовали ли в древности связи между Африкой и побережьем Черного моря? С этими вопросами я обратился к известному абхазскому этнографу, кандидату исторических наук Вианору Пачуля. Вот что он рассказал. «Небо мертво, и земля мертва, причитала колдунья, и ты, пасущий стада облаков, повелевающий когортами звезд, ты, пастырь мирского стада, смилостивись над золотушной землей и прокаженным небом. Не отврати свой лик от заговора моего». Причитая, колдунья трижды обошла убогую свою хижину, где на стенах были распластаны чучелы рыб и птиц, где качались пучки диковинных засохших цветов. Потом она приостановилась, обратилась черным лицом к закату, приподнялась на носки, как бы собираясь воспарить, и возопила вдруг высоким речитативом. «Огненный всадник на огненном скакуне!» Башлык, что огонь, черкеска огонь, Чувяки огонь, шаровары огонь, Седло и уздечка, как пламень, Объятая пламенем плеть. Он мчится, как пламя, И ты, как огонь, вслед за ним. Он прыгнет, как пламя, И ты, как огонь, вслед за ним. а минули, и мыру, и джиру минули, На огненных скалах убили огненную змею. Едва колдони выкрикнула эта страшная змею, трое моих сверстников не выдержали и задали стрекача. Туда, в густые кустарники, к проходным ручьям, к песчаным берегам, к ласковым волнам, понта Эвксинского, к родному селу Адзюбжа. И зачем только я упросил старуху Абаш позаклинать духов, как в старину, Превозмогая искушению лизнуть вслед за друзьями, я в ужасе взирал на заклинательницу стихий неба и земли. И тут случилось чудо. Чернокожая волшебница смахнула со лба капли пота, пригладила седые пряди и проговорила Ну как? Страшно. «Страшно!» — восхищенно сознался я. «Это еще не страшно. Вот бабка моя настоящая была колдунья. Деревья заставляла летать над горами, как стаи птиц. Ручьи сворачивала в клубки, горы шатала. Бабушка Абаша, почему ты вся черная? Потому что родители мои были негры. И родители родителей тоже негры. И так от сотворения мира. А где живут негры? В Африке живут. А у нас в Абхазии, кроме Адзюбжи, где? В Поквеше живут. В Ачандаре, в челоу живут. В Тхине, Меркуле, кендге живут. Давно живут? Всегда жили лишь от сотворения мира.